Глава седьмая. Почему это дело было именно у нас, я так и не поняла. Но сонный организм от чего то не хотел задавать вопросов. Я просто как сом на амбула поднялась к кровати, надела костюм для верховой езды и отправилась за жуком. По пути мы разграбили кладовку садовника и забрали оттуда лопату. Тоже не поняла зачем, но почему-то прижимала ее к себе и пыталась мысленно вернуться в чудесный сон, где мы с королем вместе читали книги в его библиотеке. Проскочив мимо охраны благодаря жучку, который обследовал обстановку наперёд, мы выбежали в сад и спрятались за большим фонтаном. В это время он был выключен, в саду было тихо, разве что сверчки стрекотали. Сонный организм начал подавать признаки жизни, поэтому я, наконец, полюбопытствовала. «Что мы здесь делаем?» «Прячемся», — выдал умную мысль Сапфир. «Я бы закатила глаза, если бы они не были такими сонными. А в моей спальне мы не могли прятаться?» «А лопата нам для того, чтобы лица скрывать, если нас обнаружат?» Едко уточнила я. «А, -а, -а ты о глобальных планах. Кое-что учуял Я всё открываю, открываю в себе новые способности. Так вот, одна из них ощущать сильные магические вибрации. И одна из таких вибраций исходила из-под земли, рядом со старой беседкой в восточной части сада. Мы туда и пойдём». «Кто-нибудь что-нибудь понял? Я нет». «Вибрации? Это вообще что такое?» Жучок помолчал, было видно, что он пытается придумать, как бы полегче изложить, видимо, очень сложную схему, но так и не придумал, поэтому выдал гениальное. «Сложно объяснить, просто чувствую. Нам туда надо». «Нам или тебе?» — уточнила я на всякий случай, покосилась на лопату, думая, как бы ей передать Сапфиру. И вообще, чего он пригласил меня? В прошлый раз донести кальян почти до нашей комнаты ему помог сам Эмиль Великолепный. Вот пусть бы и на этот раз отдувался. А я ему зачем?» как и представила короля с лопатой в руках, крадущегося по собственному саду и помогающего жуку откопать ценности, принадлежащие самому королю. Причем, учитывая авантюрный характер, Эмилион вполне мог согласиться, поэтому картинка получилась живой. Я хихикнула, и жук покосился на меня недоверчиво, но уточнять ничего не стал, зато сказал, что пора выдвигаться. Мы прошли к той самой беседке, скрывшись за высокими кустами можжевельника. Жучок расчертил квадрат и указал на его центр. «Здесь копай». Очень хотелось стукнуть его лопатой. Вот так хлоп и нет сапфира. Но я вспомнила о его чудесной возможности подсматривать на расстоянии и заодно подслушивать и молча воткнула ребро лопаты в нужную точку. «Надеюсь, тебе это поможет подзарядиться и увидеть новую информацию о том, что происходит в дворцовых стенах». «Все может быть. Да ты копай, копай, не отвлекайся». «Быстро управимся. Выкопать надо сантиметров десять, не больше». Мне нравится, как он распространяет любые действия на нас обоих. Лопата в моих руках, а управимся мы вместе. Хитро. Поверив наглому жучку на слово, я начала копать. Десятью сантиметрами не ограничились. Пришлось идти дальше покорять всё новые и новые низины. Примерно на втором метре я смотрела на сапфиру очень недовольно и настороженно раздумывая, не будет ли такая глубокая яма слишком роскошной могилой для одного обнаглевшего создания. И главный вопрос, где взять гроб? На ум приходили самые разные варианты, вплоть до бумажной коробочки, в которой мне вчера принесли пирожные, и заканчивая симпатичной шкатулкой, виденной мной на комоде в гостевых покоях. Незапно, когда я уже хотела выпрыгивать из ямы и идти за шкатулкой, лопата на что-то наткнулась. Звон о металл заставил нас с жучком восторженно переглянуться. «Ура!» «Неужели?» Я нагнулась и быстро начала выкапывать металлический сундучок. Я была уже изрядно перепачкана, поэтому замораться не боялась. Видимо, придётся принимать ванну посреди ночи. Сундучок был небольшой, местами покрылся ржавчиной. Без инкрустации камнями или отделкой драгоценными металлами, самые обычные неприметные. Я с недоверием взглянула на сапфира. «Ты уверен, что он особенный?» «В нем что-то есть, я чувствую». Кивнул жучок и, подлетев, начал колдовать за мощной скважиной. Не знаю как, но ему удалось взломать механизм. С лёгким щелчком крышка открылась, и внутри оказалось... «Это что?» — недоуменно спросил Сапфир, нахмурившись. «Кажется, мышь, небольшая, механическая, с глазами изумрудинками, заводная. Такими в шейхе не играли дети. Неужели эту игрушку закопал кто-то из королевских детей, и мы её откопали спустя десятки лет, судя по глубине...» Причем это стоило стольких сил. Нет, жучка точно надо прикопать. В этой самой откопанной шкатулке. Так сказать, сам себе вырыл могилу. И заодно гроб. «Это всего лишь игрушка!» Воскликнула я и разочарованно отбросила шкатулку. Внезапно почувствовала дикую сонливость. Еще бы, после такой физической нагрузки. Я по меньшей мере полтора часа копала яму. И все ради чего? Обычной детской игрушки. Жука хотелось придушить. Или растоптать. Неживым же его закапывать. На такие зверства я не готова. Я уже собиралась вылезать и идти в свою комнату, когда услышала странный звук. Обернулась к сундучку. Рядом с ним лежала та самая мышка. Она вывалилась, когда я откинула сундучок, и сейчас глаза этой странной мыши мигали пугающим зеленым светом. Такого в детских игрушках обычно не было. В них использовалась самая простейшая магическая сеть и небольшой кристалл с подзарядкой. А мышь тем временем перевернулась, Вильнула тонким хвостом, больше похожим на механическую иглу, и рванула на меня. Вскрикнув, я резко развернулась и подтянулась, пытаясь выбраться из ямы. Как почувствовала, что игла впивается прямо в ягодицу. Швах-редис! Сразу за этим веки потяжелели, и я почувствовала, как начинаю проваливаться в сон. Упала обратно в яму, стукнувшись лопаткой о дурацкую шкатулку, но на то, чтобы перевернуться, не было сил. Точнее, силы на переворот как раз были. Я счастливо свернула с калачиком, положила ладони под щеку и сладко зевнула. В земляной яме. В королевском саду Шейхина. «Альми! Тьфу ты, Вайлет!» — вскрикнул жучок и подлетел ко мне. Но его быстрым движением спеленала мышь, и, кажется, тоже кольнула иглой. «Мышь-убийца. А может, это древний фея снов? Не так я ее себе, конечно, представляла. Совсем не так». Снилось поистине жуткое, как все статуи во дворце разрушаются, а под ними обнаруживаются заводные магические механизмы с огромными толстыми иглами, которые все надвигаются на нас с Эмелем и теснят в глубь сада. Их ведь даже нельзя превратить в камень. Сила Василиска совершенно бесполезна. В итоге я принимаю героическое решение и отдаю на откуп жучка, а мы с Эмилием счастливы убегаем из дворца. На губах цвела улыбка, где-то там виднелась радуга с чистым небом, а мы бежали по зелёному полю. «Я тут Биба, проходила, а да, вот лежит». Ворвался в мой сон незнакомый гнусавый голос, и я поморщилась. «Кто это говорит? Кузнечик в траве? Пчёлка на цветке?» «Понятия не имею, Ваше Величество, откуда здесь яба? Да обязательно узнаю, и выдам вам виновного, вы уж не сомневайтесь. Я хорошо слежу за садом, такое в первый раз». Вот только теперь я поняла, что что-то не так. Резко вынырнула из сна и глубоко вздохнула. Обнаружила себя на дне ямы, рядом похрапывал сапфир, а над нами возвышались две фигуры в лучах рассветного солнца. Я что, проспала тут до самого утра? События ночи резко пронеслись в голове, вызвав приступ гореча. И зачем я повелась на уговоры сапфира? Да и были ли там уговоры? Скорее, приказы. «С добрым утром, Ваше Высочество!» Насмешливо поздоровался король. «С добрым!» — буркнула я и щелкнула жучка по хитиновому боку. Тот стрепенулся, крылышки затрепетали, и он недовольно огляделся. Поняв весь ужас катастрофы, притих, а садовник опять взялся извиняться и оправдываться. Право, ваше величество, ничего не понимаю. Кто-то хотел довредить вашей невесте?» Эмиль так насмешливо посмотрел на меня, что сразу стало понятно — Он жаждет услышать всю историю. Хмыкнув, он тихо произнес. «Кажется, наказание придется взять в свои руки». «А что-что, Ваше Величество?» «Ничего, свободен, и никому не говори об увиденном». «Это, конечно, это собой-собой разубеется, Ваше Величество». «Кажется, садовник был рад поскорее убраться отсюда». Эмиль присел на корточки и подал мне руку. Голова гудела, поэтому я с трудом поднялась на ноги. Прикоснулась к руке Эмили и почувствовала, как меня всю пробирает до мурашек. Даже в таком состоянии не могу не думать о том, насколько его прикосновение прекрасны. Смутившись, я отвела взгляд в сторону, а вернув его, уже смогла восстановить душевное равновесие. Эмиль помог мне выбраться, да так быстро, что я печаталась в его тело, когда мы оба выпрямились. Эмиль обхватил меня за талию и смотрел насмешливо. «Это ведь ты вырвал яму». Врать королю, особенно в таких мелочах — Бессмысленно, поэтому я лишь с любопытством спросила, как понял. «Если не брать в расчет твой авантюрный характер, то лопата лежит рядом с тобой раз, а второй твои руки все перепачканы. От простого падения столько грязи не будет», — хмыкнул король. «Я просто жажду услышать эту интереснейшую историю». «Это все жучок», — пискнул я. И не сомневался, повторно хмыкнул король и скосил взгляд на с трудом летающего сапфира который пытался прийти в себя. Эмиль накинул мне на плечи плащ, укрыл капюшоном и повёл через весь дворец в свой кабинет. Я очень жалела, что не прикопала сапфира в той коробочке, потому что чувствовать себя такой шкодой мне доводилось лишь в детстве. Но тогда шаг был строже, сажал меня на хлеб и воду в случае провинности. А Эмиль смотрит так, что я его не боюсь. И это новое знание, что тебя не накажут за провинности и ошибки, вселяло чувство уверенности и защищённости. Эмиль, что То же ты делаешь со мной? Я так привыкну и захочу остаться. Оставаться мне никак нельзя. Ты Василиск, я чаровница. И мы оба не те, кем притворяемся». Пока шли, я пыталась собрать всю прошедшую ночь по пазлу, чтобы быть готовой к отчету королю. Чувствовала я себя сносно, выспалась, ничего не болела. Разве что немного места укуса и лопатка после падения на сундучок. В остальном все было чудесно. По пути Эмиль остановил дворецкого и попросил принести в свой гостевой кабинет чай. Гостевой кабинет находился рядом с библиотекой, поэтому я живо представила, как ему не понравилось вчера меня искать. Уверена, что отправил он, разумеется, слуг на поиски, но ожидал-то именно он. И каково же было его удивление, когда ему стоило всего лишь пройти чуть дальше по коридору и заглянуть за двустворчатые двери, где задним из столов в итоге и обнаружилась я. Кабинет короля был просторным, и казалось, что письменный стол здесь скорее декорация, чем действительно рабочее место». Выглядел он настолько аккуратным, что даже представить за ним Эмили оказалось сложно. Мы же сразу прошли к диванной зоне с невысоким квадратным столиком. Напротив на стене висела карта нашего мира. Эмиль вольготно разместился на диване, закинув руки на спинку, а я присела напротив, как примерная девочка, положив ладони на колени, взглянул на свои руки и... Смутилась. Эмиль понял меня и хмыкнул. «Справа дверь, там есть всё необходимое, можешь умыться» и уже тише добавил «Если это поможет общему виду». Но отмыв руки и лицо, даже в перепачканном костюме для верховой езды, я чувствовала себя лучше. Когда пришла служанка с чаем, Эмиль попросил её принести моё платье сюда, чтобы я переоделась. Но едва подумав, что девушка по неосторожности возьмёт платье с коротким рукавом, и Эмиль увидит родимое пятно, я побледнела. Просьба принести наряд обязательно с длинным рукавом выглядела бы странно и вызвала бы вопросы, «Нет-нет», — поспешила я отменить приказ. «Не стоит. Я дойду так, в плаще». «Как скажете», — пожал плечами Эмиль, и служанка откланялась. Теперь на столе стояли две тарелки со свежеприготовленными мясными и ягодными пирожками, от которых разносился восхитительный аромат по всему кабинету. Я сглотнул соляную, и после смешливого кивка его величество потянулся к еде. Жучок в это время горестно вздохнул и уселся на моем плече. Утолив первый голод, я посмотрел на Эмиля. Он ел дольше меня, с интересом изучая лицо. На самом деле, из-за того, что он спокойно ждал, пока я позавтракаю, создавалось впечатление дружеской беседы, а не допрос преступницы. кое я и была. Даже этот маленький факт подкупал. «Ты готов поведать подробности вашего приключения?» С улыбкой спросил Эмиль и сделал глоток чая, закинув ногу на ногу. Я вновь восхитилась фигурой этого мужчины — Белая рубашка и плотный жилет лишь подчеркивали ширину плеч и загорелую кожу, по которой так и хотелось провести пальцами. И оттеняли смоляные волосы. Эмиль великолепно прекрасно знал, какое он впечатление производит. Поэтому мой взгляд не стал для него открытием или откровением, скорее закономерностью. Он не сомневался, что ему удастся влюбить в себя свою невесту, но он будто преследовал более глубокие мотивы, сталкивая нас. Он сам хотел влюбиться в будущую жену. Построить красивый и крепкий брак, возможно, такой, как был у его родителей. «Мы...» — начала я и, бросив взгляд на жука, поспешила исправиться. Точнее, я копала яму. Этот жук скоро заставит все подвиги переписать на него. Хитрый прохиндей. Сапфир сказал, что он чувствует какую-то силу, исходящую из-под земли. «Вибрацию!» — исправил меня жучок и смолк под заинтересованным тяжелым взглядом Эмиля. Казалось, король прямо сейчас препарирует магическое создание. Но обошлось. А я продолжила. В общем, меня разбудили ночью ради раскопок. Мы стащили лопату из первой попавшейся кладовки садовника и отправились на подвиг. Нашли нужное место, начали копать. Сапфир обещал, что не больше десяти сантиметров. Но оказалось, что почти полтора метра вниз. Но долгожданный приз был найден и оказался полнейшей фикцией. Точнее, мышью. Механической, знаете, такой, в которой играют дети в шейхине. «Вновь поражаюсь вашим познанием о культуре моей страны». прищурился Эмиль, и я прикусил язычок. «С этим умным мужчиной стоит быть осторожнее в словах». <кхм> Эта мышь оказалась необычной, с иглой на хвосте. Когда я попыталась вылезти, она укусила меня, точнее, пронзила иглой. Видимо, Эмиль все это представил в красках, и поэтому заговорчески уточнил. «Ты пыталась выбраться, то есть была к мыши спиной. Прости, а куда она вонзила свою иглу?» И взгляд такой насмешливый. Прекрасно догадывается, куда. Мне захотелось, как ребенку, надуть губы и погрозить королю кулаком, мол, чего напрашиваешься? «Хм, <къем> неважно». Не собиралась я сдавать стратегически важную информацию. Не дождется. «Так что это было? Какая-нибудь фея снов?» «Фея снов?» Эмиль поперхнулся чаем и закашлялся. «Интересная интерпретация. Мне страшно за наших детей, Вашего Сочества. Если вы так представляете фею снов, то... «Что вы расскажете нашим детям о зубной фее? Может, представить ее в роли механического великана, перемалывающего молочные зубы?» Я преснула от смеха. С Эмелем было легко и просто, но в то же время меня очень взволновали мысли о наших детях, не только о процессе самого их создания, хотя в этом плане у меня ничтожно мало опыта, а о том, как мы будем вместе воспитывать маленьких проказников. А в том, что детки у нас будут проказливыми, я не сомневалась. Но этом не бывать. «Не бывать», — я сказала. «Ваша фантазия меня восхищает, Ваше Величество», — кашлянула я и сделала глоток чая. «Так что там с этой мышей в реальности? Судя по вашей реакции и отсутствию удивления, вы знаете, что это было?» Василиск сделал театральную паузу, а после ответил. «Вы нашли приманку». «Приманку?» — удивлённо приспросила я. «Особый артефакт, созданный моим прадедом. В какой-то момент ему ужасно надоели слухи, распускаемые по дворцу, поэтому он нашел необычный выход. Приманка чувствует, когда кто-то сплетничает, и специальным составом вызывает паралич. Узнав о новой забаве короля, придворные вообще боялись рты раскрыть и говорили исключительно о погоде. А потом прадеду от этого стало скучно, но уничтожить артефакт он не захотел, столько сил в него было вложено» поэтому и решил закопать его в саду. то вообще был эксцентричным, судя по рассказам моей бабки и его дочери. И вот спустя четыре века артефакт добрался до вас. То есть сейчас по дворцу бегает мышь, которая по-прежнему будет выискивать сплетников и, ну, лишать их чувств? «Все верно», — ухмыльнулся король. «Причем сейчас мы не знаем, как ее усыпить. Мышь подчинялась моему прадеду. А теперь не знаю». Его величество развел руками. Я нахмурилась. «Но меня-то за что?» «Посчитала вашу филейную часть слишком аппетитной?» Ухмыльнулся король, и я зарделась. «Или есть еще один вариант?» Я подалась вперед, цепившись пальцами в подлокотники. Голд я утолила, теперь пришла пора утолять любопытство. Эмиль ухмыльнулся. «Давайте отложим разговор на потом. Сначала вам нужно принять душ и переодеться. Я бы мог предложить свою ванну, но вы отказались» прочем весьма разумно. боюсь тогда могут поползти неуместные слухи а как вы понимаете слухи в нынешней обстановке с приманкой нам совершенно ни к чему иначе все советники секретари слягут, так-то работать будет шутливый тон Эмиля заставлял меня расслабляться рядом с ним но я не теряла бдительности вы издеваетесь прищурился я не нужно знать что вы имели в виду потом вашего высочество. тем более с минуты на минуту в вашу комнату должна наведаться матушка. «Вы ведь не забыли об утренней проверке?» «Швах, редис. конечно, я забыла». Подскочив, я бросилась к выходу. И жала со всех ног. В комнате было пусто, я сняла плащ. Но тут же об этом пожалела. Уже спустя минуту в дверь постучали. Я даже спрятаться в ванной не успела, потому что королева вошла без церемоний, решив, что я ещё сплю. Её Величество со свитой в полном составе, состоящей из порядка десяти девушек, почтило меня своим присутствием. Пришли все, даже осель для такого благородного дела выпустили из лазарета, не говоря уже о самом целителе. Стою я посреди комнаты, в перепачканном землей костюме для верховой езды, зато с чистыми и, главное, сытыми глазами. Мыл, я сама невинность. «Где вы были, позвольте спросить?» — прищурилось Ее Величество, даже приоткрыв рот от изумления — Ах, несмотря на мою любовь к нарядьям, я была бы рада, если бы мышию кольнула на денек другой. Для моей передышки, ответила первое, что пришла в голову. От цветы сажала, знаете, на рассвете посадка цветов самая удачная, вы не знали? У нас в Лайоре об этом все знают. Главное, чтобы тон был максимально уверенным. Королева приоткрыла рот, но в этот момент дверь распахнулась, и в покое проскользнула Эда. Быстро оценив обстановку, горничная с опущенными плечами подошла ко мне. — Я не успел вас разбудить, — пискнула Эда и прикусила губу. — Простите, ваше высочество. — Ну что вы, ее высочество не нуждалось в пробуждении, — хмыкнула королева и вновь осмотрела меня. — Принцесса любит по утрам сажать цветы. — Это действительно благородное дело. Именно поэтому назначим садоводство вторым испытанием для будущей невесты его величества. — Что? — я открыла рот. — Вот же подстава. Я совершенно ничего не знала о цветах. В моей программе как-то маловато было места еще и для земледелия. «Как вы благородны, Ваше Величество, что даете мне задание, с которым я бесспорно справлюсь?» — ответила с натянутой улыбкой. «Шеведно, Шахар. Хоть бы ее в день моего испытания мышь достала!» Вперед шагнул целитель, решив, что обстановка и так достаточно накалилась. Он поклонился и поприветствовал меня. «Доброе утро, ваше высочество. Я пришел осмотреть вас для прохождения первого этапа испытания на чистоту невесты». Чистоту тела подтвердила ее величество и прищурилась. Вот интересно, как вообще Асель собиралась проходить это испытание? Она бы его точно завалила? Впрочем, у нее такого вопроса не стояло, ведь она считала, что королева на ее стороне. Не ожидала стольких свидетелей. Произнесла я и оглядела присутствующих. «Не могли бы вы прорядить свои ряды?» «Как раз до одного вашего присутствия, ваше величество!» Едко добавила я. «Вряд ли его величеству понравится, что его невесту осматривают сразу столько персон!» «Не волнуйтесь, ваше высочество!» Нес свою лепту целитель. «Я поставлю при осмотре вокруг вас жемчужную магическую заслонку, поэтому никто вас не увидит. А я целитель. Надеюсь, вы не будете меня стесняться. Мы осмотрим внимательно все ваше тело». «Все?» Внезапно вспомнилось родимое пятно на руке. «Мне нельзя осмотр всего тела. Никак нельзя. Но, может быть, они не знают ориентировки. Хорошо, что имели нет. Надеюсь, местные не обратят внимания». И вдруг, словно в насмешку надо мной, двери открылись, пропуская Его Величество.